Некоторые из них были чуть ли не меньше цветов. Человек встал с рук на ноги. Он оказался рыжим и лохматым типом высокого роста. У него были выпученные глаза и довольно внушительный нос. Он заговорил. «Передреева Лаура оказалась не дура. Поступила в институт, и поэтому мы тут. Глори, Глори, Аллилуйя, Передреева Лаура!» Молитвенно сложив ручки... Запели маленькие бессинята, а девчонки, делая книгсон, совали в руки рыдающие теперь уже от хороших чувств в Лауре свои гладиолусы. Владимир Петрович, рыдающая Лаура, оставила Игоря Иванова и повисла на шее у рыжего. Владимир Петрович! Никто ничего не понимал, хотя у каждого, наверное, мелькнула одна и та же мысль о том, что, может быть, Лаура ничего и не врала. И были в природе какие-то там Руальд с Эдвардом. и еще геолог, который каждый год дарит ей Эдельвейс, и тот тип, который, как говорила Оксана, обещал приплыть к ней на ледоколе с салами-парусами. — Это же Рокотов, — сказал кто-то тихо. И Марина узнала его. — Конечно, Рокотов. Блестящий актер, который вдруг исчез с театрального горизонта. А куда и почему? — знал наверное, одна Лаура. Немая сцена рассыпалась. Исчез Лагутин, но Марина успела заметить, что на глазах у него были слезы. То ли слезы обиды, то ли... Дети же визжали вокруг Рокотова и Лауры, облепив их, как мошкара. И Лаурка тискала их, целовала и, как ни странно, знала всех по именам. Потом они все дружной гурьбой вывалились из аудитории, оставив студента в печальном недоумении. Марина поймала себя на том, что завидует Лауре, потому что у той, оказывается, была эта вот прекрасная тайна, эта вот странная компания, эта дружба с Роктовым и какими-то необычными детьми. И она при своей болтливости не выставляла напоказ эту дружбу, не растранжирила ее в пустой болтовне. А ведь это так не похоже на дурочку Лаурку. Так и получилось, что малая Дионисия состоялась без Марины, Ксаны и Игоря Иванова. Почему пошла Анечка, осталась тайной. Стасик же пошел следом за ней. Впрочем, неохотно. Марина только собралась позвонить Лиле, но тут же Лиля позвонила сама. — Ты в празднике будешь, конечно, со своими артистами? — Нет. Что, не получается или не зовут? Зовут, но не хочу, и так надоели. Может, придешь к нам? У меня родители уедут, квартира будет свободная. Марине очень хотелось пойти к Лиле, но она представила лилину счастливую супружескую жизнь, и как ей будет неловко, когда они с Сенькой будут обмениваться взглядами, а потом спросила. Вы одни будете? Нет, но ты не волнуйся, все хорошие ребята. Завода. Пара Сенькиных приятелей с женами, ну и Кузьмин, между прочим, будет, можешь заняться. Он разведенный. Это что, тот Кузьмин, которым ты была увлечена? Ну уж увлечена, нравился просто. Он и правда очень хороший парень. Приду. Вот и отлично, думала она, собираясь. Посижу со своими заводскими, поболтаю. Все-таки здорово, что не с курсом, без Дионисий. Тут, как черт из табакерки, явился Стасик. — Что, идем? — Ну, идем, а? Не один же Лагутин будет. — Стасик, я иду в другое место. Ну и отлично, тогда я пойду с тобой. Тащить его с собой не хотелось. Не потому, что Марина так уж его стеснялась, а просто нечего ему там было делать. Следи еще, чтоб он не перепил, не начал чего-нибудь чинить или докучать всем режиссерской разработкой ревизора. Теперь уже все научились этому. Как можно нежнее, она сказала, Стасик, я не могу. Ну, пойми, я там должна быть одна. Стасик ушел, не прощаясь, убежал просто. Очень его стало жалко. Она даже подумала, что надо было все-таки взять его с собой, но не бежать же следом. В общем, очень неспокойно стало у нее на душе, когда Стасик убежал, не прощаясь. Еще на лестнице Марина услышала шум и крики. Позвонила. Хороший же сюрпризик ожидал ее за дверью.